Глава 17. Винтовку я приводил в порядок немного дольше, чем себя, уж слишком обильно она грязью до воды накушалась. А вот с конструкцией особенных проблем не возникло. Здесь, как и в аптечке, всё было привычно и знакомо. Нет, были, конечно, отличия от земного оружия, но в целом создавалось такое впечатление, будто это дальнейшее развитие базовой платформы M4. Вот только с отдачей практически сведённой к нулю и с нереальной кучностью. Непонятно, как они этого добились, но мне нравится. Хорошая пушка, которая вызывает очередные вопросы к великим домам и их появлению здесь. Не верю я, чтобы разные миры были так похожи. Закончив с винтовкой, я воткнул в приемник последний магазин и протестировал прицел. Работает. Хорошо. Нацепив боевой пояс и перебросив ремень винтовки через шею, я встал на берегу и огляделся. Следуя банальной логике, карлики могли уйти только на большую землю, что виднелось в метрах в ста впереди. Те самые джунгли, куда мы с Коралл, не рискнули идти ночью, надеясь, что болото станет естественной преградой для опасности с берега. «Угу, хрен там плавал». Грёбаные уроцы наоборот воду как прикрытие использовали. Сильно, спору нет. Особенно учитывая, что это самая вода, естественная среда обитания существа, которое очень не любит гнильцов. Ну или наоборот, очень любит. С какой стороны посмотреть, какой смысл вложить? Я понял, что намеренно тяну время, лишь бы снова не лезть в воду. Вздохнул и подняв винтовку повыше, сделал первый шаг. Вода была всё такой же грязной и вонючей. Единственное, что радовало, ила на дне было меньше, и мне не пришлось даже вплавь двигаться. Я пересёк водоём, погрузившись примерно по грудь и подняв повыше винтовку. Ближе к берегу стало мельче, и вскоре я уже, подобно большой собаке, отряхивался на берегу, внимательно перед этим оглядевшись. Что ж, я не ошибся. Карлики уволокли корал именно сюда. Вон и ветки на кустах у берега сломаны, и влажная почва ещё хранит следы маленьких босых ног с широкими ступнями. К слову, мне удалось обнаружить только следы, ведущие от воды, как будто на остров Гнельцы телепортировались. Но это, конечно же, было не так. Просто к нам хитрой твари крались, рассчитывая захватить в расплох а вот назад ломились, как зебры галопом, испуганные неведомым болотным аллигатором. Будем надеяться, карлики и дальше будут двигаться так же беспечно, ибо я, к сожалению, вовсе не Чингачгук большой змей и даже не охотник соколиный глаз, чтобы по сломанным веточкам и запаху травы определять, куда именно пошел преследуемый объект. Но пока след есть и с ним можно работать. А значит, надо двигаться. Сняв винтовку с предохранителя, я перехватил её поудобнее и то и дело, поглядывая по сторонам, устремился по следу. Первая ловушка была настолько тупа и непритязательно, что я едва в неё не попался. И если бы не внезапно выскочившее перед глазами внимание, обнаруженная примитивная ловушка лежал бы сейчас на боку. и шипел от боли в пробитой насквозь длинным шипом ноге. Впрочем, глядя на коричневую липкую субстанцию, которой был обильно смазан шип, может, уже и не шипел бы. Шип торчал на дне неглубокой, примерно по колено, ямке, искусно замаскированной дерном и свежей живой травой. Я даже не понял, что меня больше ввергло в ступор, сама ловушка или надпись, возникшая перед глазами. Это сканирование отработало, как понимаю. Но, блин, э, решительно ничего не понимаю. Учитывая уровень технологий колонистов, я вполне допускал использование ими дополненной реальности. Но чёрт подери, для того, чтобы использовать дополненную реальность, нужно как минимум использовать устройство для воспроизведения дополнительного слоя, а его у меня нет. Блин, да как это вообще работает? Дальше я шёл медленнее, А под ноги и по сторонам смотрел внимательнее. И через некоторое время обнаружил ещё пару ловушек. Так, кажется, я на верном пути. Никто ж не будет ставить ловушки там, где нечего охранять. Верно? Верно. Значит, идём дальше ещё осторожнее. Из головы не шло, как бесшумно и незаметно подобрались к нам карлики ночью. И хоть сейчас и не ночь, но смотреть нужно в оба. Лавушки ладно, а вот проморгать наблюдателя или не дай бог лучника, прачника, вон уже проморгал. Тоже, кстати, интересный момент. Что помешало карликам забить нас с безопасного расстояния? Ведь первый же попал по мне весьма прицельно. Достаточно было продолжить, и мы скорол даже сделать ничего не смогли бы. Разве ж то мы по какой-либо причине нужны были гнильцам живыми? А камень дело такое, ему не прикажешь. Прилетело бы мне в голову чуть сильнее, и всё, пишите письма. Ладно, примем эту версию за рабочую. В её же пользу говорит то, что Корл они не убили на месте, а куда-то уволокли. И это вселяет определённую надежду, как минимум на то, что если я потороплюсь, успею застать дедушку живой. Кстати, о птичках, Удивительные вещи тут, кажется, происходят не только с дополненной реальностью. С ее, так сказать, операторами тоже. Я уже не первый раз за короткое время, проведенное на Авроре, хорошенько получаю по голове и не испытываю практически никаких неприятных последствий. Нет, серьезно. Ладно, попытку Бранта иссушить меня в расчет не берем. Тогда мне было так хреново, что я чуть не сдох. и то достаточно быстро восстановился, а вот потом получил по башке стрелой с тупым наконечником от корешей тиквая и всего-то повалялся в отключке некоторое время. Очнулся, потошнила малость, и все. Готов хоть к труду и обороне, хоть к бою с двумя зараженными тьмой и мертвыми горкхами. И то не исключено, что тошнила меня ни от сотряса, А потому что ехать на спине винта рога вниз головой не самый приятный способ передвижения. Потом с капюшоном нормально так зарубился и снова на следующий день как огурчик. Вот и сейчас несколько часов назад получил в башку булыжником, потерял кучу крови, провалялся в холодной грязной луже, а сейчас уже довольно бодро марширую по следу. Тфу-тфу. То есть присутствует ощущение, что то ли колонисты в целом покрепче землян. То ли конкретно представители местной аристократии, в частности. Возможно, использование эфира способствует повышенной регенерации. Ну, или что-то в этом роде. Интересная тема. Да. Вот только к делу, по большому счёту, никакого отношения не имеет. Поэтому лучше отбросить лишние мысли и сосредоточиться на поиске ловушек. а то придется практическим путем изучать вопросы регенерации владеющих на собственном опыте. А мне бы этого не хотелось. Растительность между тем становилась гуще, а ловушек больше. Буквально минуту назад я чудом избежал срабатывания хитроумной машины смерти, огромного бревна, утыканного кольями и закрепленного на внушительной высоте. Сканирование по какой-то причине ловушку не распознало, и я натурально разминулся с мучительной смертью в считанных миллиметрах. Увеличившееся количество ловушек недвусмысленно намекало, что я, если и не подхожу к цели, то как минимум серьёзно к ней приблизился. Лес впереди поредел, расступаясь, и я, замедлившись и передвигаясь едва ли не на четвереньках, двинулся по дуге в сторону от текущего вектора движения. Лёгкий ветерок принёс уже знакомый кисловатый запах разложения, и я сквабился. Есть. Не знаю пока, здесь ли Корал, но Гнельцов я догнал. Аккуратно пробираясь между уже полноценными волчьими ямами, верёвками, активирующими хитрые системы противовесов, в результате срабатывания которых ничего хорошего со мной явно не произошло бы, и совсем не идентифицируемыми ловушками, я через некоторое время выбрался на край большой поляны, спрятавшись среди густых кустов и высоких деревьев. Да, довольно ухмыльнувшись, я кивнул сам себе. Оно добрался По поляне то тут, то там было раскидано несколько шалашей, построенных классическим дендрофикальным методом. Из говна и палок, выражаясь проще. Движения вокруг шалашей видно не было, но отверстие в одном из них курилось дымком. Там кто-то недавно жёг костёр, а значит, в лагере явно кто-то есть. Нужно осмотреться ещё. Присмотревшись, я понял, что костёр жгли не только в шалаше. Посреди поляны, там, где всё тем же древесным какашечным способом, гнилые во всех смыслах карлики возвели что-то отдалённо напоминающее статую то ли паука, то ли гигантской водомерки, дымился круглый очаг, выложенный на удивление качественно обработанными круглыми камнями. Ой, кажется, это не камни, Присмотревшись, я мрачно кивнул, и правда не ко мне. Круглый очаг был обложен тщательно очищенными и любовно отполированными черепами. Человеческими черепами. А еще, твою мать, да эти дебилы совсем поехавшие, Немного сместившись, я сумел рассмотреть, что именно дымит в очаге. Ису дрождна сглотнул. В очаге билели, лишившиеся плоти и покровов кости и черепа. Судя по размерам, карличьи. Своих же сожгли. Что-то типа почётных похорон? А, похрен. Я им сам сейчас похороны устрою. Правда, почёсти при этом не обещаю, скорее, наоборот. Как меня не подзуживало скорее броситься вперёд, сея хаос и разрушение, я всё же заставил себя выждать, и ожидание было вознаграждено. Спустя примерно полчаса наблюдения за лагерем, заросшая травой кочка в метрах в 50 от меня вдруг зашевелилась, выпустила короткую, перевитую мускулами руку, Путисалов в квадратном затылке и снова затихло. Ага, часовой, значит. Хорошо, что сразу вперёд не ломанулся. Мог бы нарваться. К слову, надо в целом быть поаккуратнее. Если Тиквай и его друзья использовали луки со стрелами, сабли и копья, эти тоже могут. На вид они не сильно тупее. Дикие, разве что Ладно. Вот теперь пора действовать. Я отполз назад и, сделав большой круг по лесу, вышел в спину кочке. Эта сторона была подветренной, поэтому я не боялся, что мой запах достигнет ноздрей гнильца. А вот его, так сказать, аромат пришлось вдыхать полной грудью. Я даже невольно ускорился, ибо ещё немного этого чудовищного запаха Ятиды, не добравшись до цели. Биологическое оружие, мать его. Ладно, работаем. Приблизившись как мог близко, я вскочил, перехватил винтовку и рывком, переместившись за спину не ожидающего такой подлянки карлика, обрушил приклад ему на затылок. Есть. Старался вроде не убить, но даже если грофнул уродца, горевать не буду. Наскоро спутав гнильца разлохмаченной веревкой, заменяющей карлику пояс, я отрезал кусок замызганной замасленной штанины и забил гнильцу в рот на манер кляпа. Во время всех этих мероприятий я старался не касаться тела карлика. Не могу сказать, что он чем-то отличался от своих собратьев, и подхватить какую-нибудь заразу совсем не хотелось. «Так, ладно, что дальше?» Наблюдатель здесь, насколько я видел, был единственным. А что в шалашах? Взяв винтовку на изготовку, вжав приклад в плечо и припав к прицелу, я медленно на полусогнутых приближался к ближайшему шалашу, держась с подветренной стороны. Шажок, ещё шажок. Погнали. Резко качнувшись в проём, Я взял на прицел внутреннее пространство шалаша и тут же расслабился. Пусто. Не совсем. У дальней стены огромная куча разнокалиберного хлама, но живого никого и ничего. Странно. Карлики не производят впечатления чистоплотных настолько, чтобы строить отдельный шалаш под мусорник. Или это не мусор? Я присмотрелся, И мне стало слегка нехорошо. В палатке был не хлам, в палатке были трофеи. Трофеи, очень разные предметы, ранее принадлежавшие очень разным людям. Объединяло этих людей одно. В один явно не самый лучший в своей жизни день они попали в мерзкие лапки гнильцов. Твою мать! Залитая кровью разгрузка, рваное женское платье, пробитый стрелой, стрелой внимание, гвардейский шлем, винтовка с изогнутым стволом и ещё десятки и сотни предметов. И за каждым из них стояла история. За каждым стояла чья-то жизнь, хотя скорее смерть. Я почувствовал, что у меня свело челюсть и понял, что слишком крепко сжал зубы. Облизнув губы, я сглотнул и попытался взять себя в руки. С таким настроем многого не навоюю. Ну-к, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Меня сложно назвать сентиментальным парнем, даже не взирая на то, что иногда я принимаю не слишком взвешенные решения, руководствуясь при их принятии в первую очередь человечностью, а не здравым смыслом, по крайней мере, там, где это было возможно. Но в общем и целом на трупы я в своё время насмотрелся. Вот только одно дело тела комбатантов, оказавшихся не такими меткими, быстрыми или ловкими, как противник, и совсем другое тела гражданских, просто оказавшихся не в то время и не в том месте. Это всегда неприятно. Стей же, судя по предметам среди трофеев, и помню рассказ Корал Грёбаные гнильцы намеренно охотились на мирняк, что автоматически выносило карликов за рамки моих понятий о человечности. На войне есть определённые правила. Одно из них, чуть ли не главное, мирные жители страдать не должны. А если мирные жители твоя главная цель, значит ты не солдат, а грёбаный ублюдочный маньяк, на которого никакие конвенции не распространяются. Ну и, соответственно, будь готов ко всему, ко всему, что тебе явно не понравится. Иани хорошо усмехнулся. Нормально. Слепая ярость уступила место спокойной, расчётливой злости. Хорошо. С этим уже можно работать. Колбасимся дальше. Я переместился к следующему шалашу. 1 2 3 Поехали. Фу, мать твою. кажется, эта халабуда была то ли лазаретом, то ли хосписом. На оплетённых циновках вдоль стен лежали тяжело дышащие карлики, и одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что многие уже не жильцы. Что характерно, раны свежие, то есть, скорее всего, подавляющее большинство мои ночные жертвы. Получается, раненных гнильцы всё же забрали? Странно даже. Я-то считал, что они совсем отморожены. Или для своих нет. Ладно, здесь мне пока ловить тоже нечего. Не думаю, что кто-то из этих бедолаг вскочит и бросится мне в спину. Или а, к чёрту. В любом случае нужно сначала последний шалаш проверить. Шаг. Ещё. Ещё. Поехали. Тёмная фигура сгорбленной тенью бросилась мне навстречу, и я, поймав её в прицел, выжал спускок. Есть. Поймав пулю в середину лба, карлик клянул пол. А я уже перенёс прицел и бил короткими экономными очередями по три патрона. 1 2 3. Вскочившего было огнельца отбрасывает назад, заливая тушку кровью из хреи, куда вошли все три пули. 1 2 3. Этот падает практически у моих ног. Быстрый сволочь. 1 2 3. Ещё один даже не понял, что происходит, успев лишь сесть на циновке. 1 2 3 4. Готовы. Я проконтролировал того, что ещё корчится у дальней стены с пулями в шее, оглядел устроенное мною побоище и удовлетворённо кивнув, пошёл был прочь из палатки. Как вдруг какой-то предмет, зацепленный периферийным взглядом, запустил реакцию узнавания, и я замер как вкопанный. Это что ещё? В углу палатки из-под циновки одного из карликов выглядывал знакомый продолговатый предмет. Я подошёл ближе, наклонился и выругался. под оциновкой карлика лежал хлыст корал. Тот самый, что она использовала вместо клинка духа. Сука. Я оглядел тела расстрелянных карликов, и мне вдруг очень захотелось убить их ещё раз. Ладно, спокойно, спокойно. Это всего лишь её хлыст. Самой девушки здесь нет. ни живой, ни мертвой. Я вышел на промежуточный лагерь, где карлики скинули раненых и, оставив небольшое охранение, ушли дальше. Куда? А это мы вскоре выясним. Поглядывая по сторонам и держа оружие на готове, я направился туда, где оставил связанного наблюдателя. Сейчас мы с ним немного пообщаемся. Вот только не думаю, что ему это общение сильно понравится.